Но если мы не находимся между островом и землей?» — мрачно спросил Мелгун, все так же не поднимая головы. «И тогда не видать нам ее?» — опять же спокойно ответил Арган. Кириск хотел уточнить. «А зачем, мол, Агу-кук станет летать над морем? По какой нужде такой?» Но Мелгун опередил его. — А если Агукук забудет летать над нами? — А? Откычх! — мрачно насмехался Мэлгун. — А вздумает пролететь стороной, вон там где-нибудь. Тогда как? — И тогда не видать нам ее? — опять же спокойно ответил Роган. — Значит, не видать! — удивляясь, озлоблялся Мэлгун, Стало быть, и так, и эдак, но агуку к нам не видать. Так чего же, спрашивается, мы торчим здесь? Озлобляясь все больше, бормотал Мелгун, потом громко захохотал, потом умолк. Всем было не по себе, все молчали, не зная, как быть,